Глава восемнадцатая Дилов появился в дверях кабинета Хратена, занятый своими мыслями, но тут он увидел сидящего в кресле у стола эландрийца. Артед едва не умер от потрясения. Хратен усмехнулся, наблюдая, как у жреца выпучились глаза и перехватило дыхание, а лицо приобрело сходный с доспехами джьерный оттенок. — Храгаджа! — выпалил Артед первое пришедшее в голову фьерденское проклятие. Хратен сдернул брови. Не потому, что ругательство обидело его. но скорее удивленный, как легко оно сорвалось с губ Диллафа. По всей видимости, артет погрузился во фьердонскую культуру с головой. «Поздоровайся с Дираном, артет приказал Верховный Жрец, указывая на элан «И будь любезен воздержаться от поминания имени Джадеда в Суи. Мне бы не хотелось, чтобы ты перенял эту фьердонскую привычку». «Он Элан-Триец!» «Верное наблюдение, артет И даже не думай о том, чтобы придать его огню!» Хроттен откинулся в кресле с улыбкой, наблюдая, как Дилов пытается прожечь взглядом элантрийца. Он знал, как поведет себя Артет, когда вызывал его. И хотя считал мелкие гадости ниже своего достоинства, наслаждался моментом сполна. Дилов наградил Джьерна полным ненависти взглядом. Но тут же постарался прикрыть его покорностью. «Что он здесь делает, Хроттен?» «Меня посетила мысль, что нам следует знать врага в лицо, Артетт!» Хроттен поднялся и подошел к перепуганному элантрийцу. Они с Дилофом говорили на Фьердале, и на лице Дирана замерли недоумение и животный страх. Джиерн присел пред ними на карточке, изучая демона. «Они все лысые!» С интересом спросил он Артета. «Поначалу нет». В голосе жреца все еще звучала обида. «Когда караидские собаки готовят их к отправке в Эландрис, у них обычные прически и кожа гораздо бледнее». Хратен провел ладонью по щеке пленника. На ощупь кожа оказалась жесткой. Элантриец не сводил с него перепуганных глаз. «А черные пятна, они выступают у всех?» «Первый признак, Хроден». Дилов, казалось, смирился обстоятельствами. Или же сумел подавить первый всплеск ненависти, перейдя к более сдержанной форме отвращения. «Обычно шаот случается по ночам. Когда проклятия просыпаются, на них обнаруживают темные пятна. Со временем вся кожа темнеет до синевато-коричневого цвета, как у него». «Как у мумии», – заметил верховный жрец. В свое время он посещал Сворденский университет и видел хранящиеся там для изучения тела. Наподобие. Но кожа не единственный признак Хроден. Их внутренние органы также гибнут. Откуда ты знаешь? Их сердца не бьются, мозг не работает. У нас остались свидетельства с первых дней Риода. До той поры, пока их заперли в городе. За несколько месяцев они впадают в ступор. Едва передвигаются и только делают, что стонут от боли. Боли? Их души горят в пламени, властелина Джадета. – пояснил Дилов. – Оно разгорается, внутри них все ярче, пока не поглотит разум. Это их кара! – Хратен кивнул и отвернулся от Элендрица. – Вам не следовало прикасаться к нему, – сказал Артед. – Кажется, ты утверждал, что лорд Джадес защищает верных ему. Чего мне бояться? – Вы привели в церковь ища Диада, Хродан, – фыркнул. – И прекрасно понимаешь, Артед, что в этом здании нет ничего святого. «Мы не можем осветить землю страны, которая не исповедует, Шудерет!» «Конечно!» По неизвестной причине глаза Диллафа загорелись жадным огнем. Его выражение навеяло нахрат и на Возможно, не следует оставлять его в одной комнате с Илантрийцем надолго. «Я призвал тебя, чтобы ты начал приготовление к вечерней проповеди. Я буду занят. Я хочу расспросить Илантрийца. Как прикажете, Хродан?» Жрец не сводил глаз с пленника. «Ты свободен, Артетт!» делов недовольно заворчал, но проворно покинул кабинет и отправился выполнять приказ Джиерна. Хратен повернулся к Элантрицу. Чтобы не утверждал Арте, жалкое существо не казалось лишенным разума. Доставивший его капитана Элантрийской гвардии, назвал его по имени, что означало, что тот не лишен дара речи. «Ты понимаешь меня, Элантриец?» Диран кивнул. «Интересно», – задумчиво произнес Джиерн. «Чего ты от меня хочешь?» – спросил Элантриец.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 И что там говорил делов нет сердцебиения? Может болезнь поражает обмен веществ, и сердце бьется так быстро, что удары невозможно уловить. Отсюда повышенный аппетит. – Кем ты был прежде, чем попал в Эландрис? – Крестьянином, господин. Работал на полях эйорской плантации. – Как долго ты прожил в Эландрисе? Меня отправили туда осенью, семь или восемь месяцев. Я потерял счет. Получилось, что еще одно утверждение делов о том, что элантрийцы впадают в ступор, оказалось неверным. Хратен задумался, пытаясь определить, какие сведения о проклятом месте пойдут ему на пользу. «На что похожа жизнь в городе?» «Она ужасна, господин». дира опустил голову. «Там правят бандиты. Если забредешь не туда, они могут погнаться за тобой и сильно побить. Никто не рассказывает новичкам о правилах, так что если не быть осторожным, можно забрести на рынок». Там очень плохо. А теперь появилась новая шайка. Рассказывают и лантридцы на улицах. Четвертая. Сильнее прочих. Существование банд указывало на наличие хоть какого-то общества. Хратен нахмурился. Если верить пленнику, и банда действительно отличается жестокостью, то можно использовать их перед прихожанами, как пример сваркиса, порождений зла. Тем не менее, глядя на покорного Дирана, Джерн начал думать, что лучше продолжить проклинать и на расстоянии,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 но совершенно человеческим в способах выражения жестокости. Храден послал за капитаном, который привел эландрийцам. Капитан эландрийской гвардии вошел в кабинет с опаской. Он носил плотные перчатки и заставил Дирона подняться, тыча в него длинной палкой. Офицер с радостью принял от верховного жреца мешочек с монетами и с готовностью закивал, когда тот попросил его купить бывшему крестьянину еды.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 Мы успешно обозначили свою позицию касательно Эландрисы. Толпа быстро отыщет своей среди демонов. Стоит подтолкнуть ее в нужном направлении. Конечно, Хроден. Не забывай, Артед, что наша ненависть имеет цель. Она объединяет наших сторонников против общего врага. Правильно. Хроден вытянул перед собой ладони. Но есть и другая причина, не менее важная. Теперь, когда мы дали верующим выход для праведного гнева, следует создать связь между Эландрисом и нашими соперниками. — Шукарат, — зловеще улыбнулся Дилов. — Совершенно верно. Жрецы Карати подготавливают новых халантрийцев к отправке в город. Они стоят за милостями, которыми Орелон осыпает своих павших богов. Если мы намекнем, что терпимость Карати делает ее жрецов соучастниками, ненависть к халантрийцам переметнется на Шукарат. Перед жрецами встанет выбор.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 должно быть удачная догадка, другого объяснения нет». «План сработает», – твёрдо произнёс Хроттен. «Шаткой монархия при смене веры люди начнут искать новых вожаков. Шудо покажется им каменной твердыней посреди зыбучего песка». «Прекрасное сравнение, Хродден». У Верховного Жреца осталось неприятное ощущение, что над ним насмехаются. «У меня есть для тебя задача, Дилов. Всего однишней проповеди ты должен заставить людей отвернуться от Шукарат». «Разве вы не желаете сделать это сами? Я буду говорить после тебя. И моя речь подкрепит твое выступление логикой. Ты же вкладываешь в проповедь чувства, их отвращение к и должно исходить от сердца». Дилов кивнул, дав понять, что учел указания. Джьерн махнул рукой, демонстрируя тем самым, что разговор окончен. А Артед попятился из кабинета, прикрыв за собой дверь.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 А вот заходящего солнца в купе с пламенем факелов создавали соответствующую моменту игру света и тени. Прихожане наблюдали за Дилафом как завороженные, хотя его речи часто повторялись. Хратон готовил свои проповеди часами, тщательно чередуя повторение основных положений и новые идеи для привлечения внимания толпы. Арилонский жрец говорил без подготовки. Не имело значения, выкрикивает и одни и те же проклятия в адрес иландрейцев или восхваляет на все лады империю Джадата. Его слушали, затаив дыхание. После первой недели проповеди Храт научился держать зависть в узде. На смену ей пришла гордость за успехи подчиненного. Сегодня верховный жрец в очередной раз слушал Диллофа и поздравлял себя с разумным выбором одева Тот исполнил приказ Джьерна и начал с привычных рассуждений об Элантрисе, но вскоре перешел к обвинениям Шукарат. Толпа шла у него по воду, разгораясь праведным гневом. Проповедь двигалась согласно задуманному.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 У коротышки-жреца имелась привычка перескакивать с темы на тему во время проповеди. «А теперь смотрите!» Внезапно возвысил голос Дилов. «Осмотрите в глаза Сваркиса! Выпустите наружу кипящее вас пламя ненависти Джадета!» У Джерна по спине побежали мурашки. Арт отмахнул рукой в сторону возвышения, и там вспыхнули факелы, освещая привязанного к столбу дирана Эландрит стоял с опущенной головой. но на его лице виднелись свежие порезы. «Поглядите на нашего врага!» – завывал Дилов. «Он не истекает кровью, потому что в его жилах нет крови, а сердце его не бьется! Разве не говорил философ Гронкест, что равенство среди людей определяется единством их крови? Но если у него нет крови, как следует его назвать?» «Демон!» – проревела толпа. «Дьявол!» «Сваркис!» – перекрыл их крики Артет. Толпа раскачивалась гневею и крикивала на разные голоса оскорбления раненому Элантрицу. Тот отвечал воплями дикой животной муки. Что-то изменилось с нем. Когда Хратен разговаривал с ним днем, речи Элантрица были незамысловатыми, но разумными. Сейчас в его глазах горели безумие и боль. Звук его голоса долетел до Джиерна даже поверх шума разъяренной толпы. «Убейте меня!» – молил Диран. «Остановите боль! Убейте меня!» Мольбы вырвали жреца из оцепенения. В его голове билась одна мысль. Нельзя Даддилову покончить с лантрийцем на глазах прихожан. Перед глазами замелькали картины. Как заведенная Артетом толпа разрастается в припадке буйства и сжигает Датлай Лантриз. Такой исход уничтожит все труды Хратена. Ядану не придется по нраву публичная казнь. Даже если жертвой окажется отверженной.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 Громким ревом перекрыл он слова Артеты. Дилов запнулся лишь на секунду и кивнул одному из младших жрецов, держащему зажженный факел. Скорее всего, он решил, что Храта не посмеет остановить казнь, поскольку такой поступок подорвет его положение перед прихожанами. «Не сегодня, Артет!» Мрачно ухмыльнулся про себя Джерн. «Не думай, что я пойду у тебя на поводу!» Он не мог открыто возразить жрецу. Не пристало посторонним наблюдать разногласия в рядах диритов. Но в его силах было перевернуть смысл слов Артета. Можно сказать, это его специальность. «Только что хорошего принесет нам его смерть!» Разнесся на толпой голос Джерна. В предвкушении зрелища люди продолжали напирать на помост, выкрикивая проклятие. Хратен жал зубы, протиснулся мимо Диллафа и вырвал у жреца факел – Он услышал, как зашипел негодование Артет, но не обратил на него внимания. Если ему не удастся восстановить среди толпы порядок, они нападут на Эландрис и без вожака. Джернусаку поднял факел, снова и снова вскидывая его вверх. Каждый раз толпа отзывалась довольным воплем. Беспорядочные крики приобрели определенный ритм, а в промежутках между вскриками воцарилась тишина. «Я спрашиваю вас, люди!»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 Но остальные задумались. На лицах замелькало недоумение, и копившееся в воздухе напряжение начало спадать. «Сваркисы наши враги!» Голос верховного жреца звучал с непререкаемой силой. «Их кара не в наших руках! Она является привилегией Джадета! У нас иная задача! Жрецы Карати хотят заставить вас жалеть это создание, этого демона!»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 Хратен погасил факел и женственно милел младшему жрецу проделать то же самое с окружающим несчастного элантрийца кольцом пламени. Стоило огнем погаснуть, тот исчез из виду, и толпа начала успокаиваться. «Помните!» – продолжал Жьерн. «Только караиты заботятся об элантрийцах. Даже сейчас они не желают напрямую признавать, что в Элантризе живут демоны. Они боятся, что городу вернется прежняя мощь. Но мы-то знаем, что нет спасения тем, на кого пало проклятие Джадета. Шукарат – источник ваших несчастий. Пока ее жрецы правят Орелоном, над вами будет висеть тень проклятия. Так идите и расскажите об этом вашим друзьям. И вместе дайте отпор ереси Карати. Последними словами воцарилась тишина. Люди потихоньку начали выражать свое согласие. Их недовольство отменной казни было забытым. Хратен внимательно наблюдал за рядами прихожан. Пока они один за другим выкрикивали слова одобрения, расходились. Он облегченно вздохнул. Сегодня караитским храмам не грозили нападения среди ночи. Но и речь Диллафа быстро забывалась, не оставив после себя неисправимых последствий. Катастрофу удалось предотвратить. Хратен обернулся к Артету. Тот покинул помост и с недовольным видом наблюдал за тем, как тает толпа. «Дай им волю, он превратит их в свои фанатичные подобия». осознал Жьерн. Только их пыл прогорит быстро. Они нуждаются в учении, а не в исторических выходках. — Артет! строго произнес верховный жрец. — Нам надо поговорить! Артет бросил на него яростный взгляд, но согласно кивнул. Элантрид все еще просила смерти, и Хратен приказал остальным жрецам увести его и дожидаться в саду. Он кивком указал на задние ворота часовни, и Дилов послужно зашагал туда.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 жадно наблюдая за огнем, хотя не его рука понесла факел к облитому маслом Илантрийцу. Хратен наблюдал за тем, как горит жалкое существо, как затихают заревом пламени его крики. Тело вспыхнуло неестественно легко и прогорело быстро. Джерна кольнула вина за предательство Дерана, но он отмел угрызение совести, как глупость. Пусть Илантрийц не был демоном, но он оставался проклятым Джадетом созданием, и верховный жрец ничем ему не обязан. И все же его мучило сожаление. К несчастью, нанесенные делафом-презом, явно лишили Лантрица разума, и эта слать его обратно в город в таком состоянии не представлялось возможным, огонь оставался единственным выходом. Хратен смотрел ему в глаза, пока пламя не поглотило его целиком. И пылающий гнев Джадда очистит их всех, прошептал страху из додаред Делов. Джадд твердит суд, его слуга верно исполняет приговор. Процитировал из той же книги Джер. Тебе не следовало вынуждать меня убить его. Такой конец неизбежен. Все враги должны подчиниться воле Джадета, а его воля гласит, что элантрицы сгорят в пламени. Я следовал судьбе. Ты потерял контроль над толпой. Мятеж надо готовиться с огромной осторожностью, иначе он может дорого обойтись не только врагам, но и вождям. Я увлекся. Виновата, произнес нилов Но вряд ли сожжение одного элантрица привело бы к восстанию. – Мы не можем знать наверняка, к тому же следует помнить о Ядане. – Король не станет возражать, это по его приказу сжигают сбегавших элантрийцев, он никогда не станет на защиту элантрица. – Он выступит против нас, тебе не следовало приводить элантрийское отродье на проповедь, Артет. – Люди должны поглядеть ненависти в лицо. – Люди еще не готовы, – резко возразил Хратан. – Нам выгодно не давать им наглядного выражения их ярости.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 Делов шумно выдохнул. Жрец знал, что проиграл. Он поклонился и скрылся под сводами часовни. Даже после его ухода Хратан кипел от злости. Действия Арта повлекли за собой глупый риск. Оставалось выяснить нарочно, ли он пытался подорвать авторитет Жерна или просто переусердствовал в рвении. Если верно последнее, то вина за его предотвращенный мятеж лежала на Хратане. Он позволил гордости за успехи Дилова ослепить себя. Джиерн покачал головой и спустил огорченный вздох. Сегодня ему удалось побороть Артетем, но напряжение между ними нарастало. Им ни в коем случае не стоило пускаться в споры на людях. Нельзя допустить слухи о расколе в рядах Деретти. Придется с ним что-то делать. Обреченно решил Хратен. Дилов становился все большей обузой. Приняв решение, он собрался уходить. Но тут его взгляд упал на сожженные останки Лантрица. И Джиерна пробрала дрожь.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 Обратит Хратен народ или нет. Стоит знать и склониться перед дороитами и страна последует за ними. Так что Верховного Жреца оставался выбор, но ему предстояло много работы. И важная доля ее ложилась на человека, с которым он собирался связаться. Он не был джьерном, что делало выбор связи через Сионов несколько необычным. С другой стороны, Вирн ни разу не выражал четких запретов против подобного образа действий. Сион ответил быстро. и вскоре перед Жьерном повисло крысиное лопоухое лицо фротана «Кто это?» – спросил он на отрывистом диалекте Фьердла, свойственным Хровеллу. «Это я, фротан «Лорд Храттон?» – удивлённо переспросил он. «Давно мы не виделись». «Знаю. Надеюсь, дела идут хорошо». Собеседник довольно рассмеялся, но вскоре смех перешёл в сипение. Фроттона мучил постоянный кашель.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 Фротон не только имел Сиона, но и преданно следовал мистериям, выродившейся ветви религии Джескера, распространенной в отсталых районах. Хотя Хровел считался народом Деретти, большая часть страны представляла за себя примитивную, малообитаемую сельскую местность, практически неуправляемую. Многие крестьяне истово посещали службы Деретти.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 в то время как остальные утверждали, что противоядие от медленно действующей отравы не существует. «Затруднений возникнуть не должно, господин!» – заверил сильным акцентом Фроттен. Даже после долгих лет знакомства Храттен с трудом понимал его речь. Он был уверен, что большинство жителей Хровелла не подозревали, что во Фьердене существует более чистый и правильный вариант их наречия. «Хорошо!» – откликнулся он. Все, что мне надо сделать, это смешать два состава, и они у меня уже готовы. Сколько вам нужно? По меньшей мере две порции. Я заплачу, как обычно. Мне достаточно сознания, что я послужил лорду Джадету, как по ответил фротон. Хратен подавил смех. Он знал, как привержены мистериям жители Хровала. Мистерии представляли себе себя бескусицу, где надерганные из дюжины различных верховных понятий мешались ритуальными жертвоприношениями и обрядами плодородия. Добавленными на потеху толпе. Но с Хроволом можно будет разобраться позже. Страна исправно выполняла приказы верны Ее правительство не отличалось дальновидностью. И ожидать неприятностей для Фьордонской империи от него не следовало. Конечно, их души оставались в опасности. Джадот не отличался милостью к неверным. Настанет и их черед. Утешил себя Джьерн. Когда господину потребуется снадобье? там то и дело, Фроттен.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 «Значит, через две недели я возмещу затраты на срочность!» «Истинный последователь джадада даст все силы на становление его империи!» «Как минимум, этот лицемер знаком с уложениями!» Мысленно передернул плечами Джьерн. «Что-нибудь еще, господин?» Поперхнувшись, кашлем спросил Фротон. «Нет, приступай к работе отошли эликсир как можно скорее!» «Да, милорд, я начну безотлагательно!» «Спокойной ночи, фротан. Хратен постарался скрыть неприятные чувства от разговора, хотя приносимую Фротеном пользу трудно оспорить. Джерн утешал себя тем, что если Джадет терпит Сионов, то он не станет возражать против обращения к подобным Фротену личностям. В конце концов, никто иной, как Джадет создал все человечество, даже еретиков.